Глава восемнадцатая Морли предложил поискать следы человека, шаги которого мы слышали в темноте. Я не возражал. Но следов мы не нашли. «Нехорошо, Гаррет. «Что?» «У меня нехорошее предчувствие. Это не просто интуиция. Больше. Необоснованная уверенность. Я уверен, что дела принимают скверный оборот». Словно в подтверждение его слов донесся крик. Кричали не от боли и не от страха, хотя и от страха тоже. От этого звука кровь стыла в жилах. Похоже, кричала женщина, но голову на отсечение я бы не дал. На островах я слышал, как мужчины кричат женскими голосами. «Не стой на виду», — видел я Морли и побежал к дому. Крики не замолкали. Я ворвался в дом. Шум доносился из западного крыла с балкона третьего этажа. Я в два прыжка преодолел лестницу, но наверху замедлил шаги. Мне не хотелось оказаться замешанным какое-нибудь очередное злодейство. Ступени были забрызганы водой и заляпаны чем-то зеленым. Около лампы лежало нечто похожее на дохлого слизняка. Я тронул его ногой. «Ага, явка!» Мне пришлось близко познакомиться с ближайшими родственниками этой твари в болотах на островах. Воняло ужасно. Запах тоже был мне знаком по островам. Что, черт возьми, стряслось. Гвалт стоял невообразимый. Вопили все на разные голоса. «Копьем! Копьем его! Затолкайте его назад!» — кричал Питерс. «Бог мой, что же это?» Ни своим голосом взвизгнул Делвуд. Я осторожно поднялся выше и увидел собравшихся на лестничной площадке мужчин. Двое из них тыкали копьями во что-то, копошащееся на лестнице. Во что именно, я толком не разглядел, но подозрение у меня появилось. Оживший мертвец. Я взял лампу. Мне не хотелось видеть то, что я увидел. Никому не может хотеться, а убийце меньше всего. Это был труп. Один из погребенных в болоте. В народе их называют ходячими покойниками. Убитые, которые не могут найти покоя, пока не наказан убийца. Существует миллион историй о мести мертвецов, но я никогда не предполагал, что стану участником одной из них. Ходячие покойники – это всего лишь легенда. Своими глазами их никто не видел. «Забавно у нас устроены мозги. Не знаю, что должно было прийти мне в голову, но подумал я лишь об одном — почему это случилось именно со мной?» Четкая концепция убийства с корыстными целями рассыпалась в прах. «Что делать, Гаррет? Что делать?» — взывал Питерс. «Блевать. Больше ничего не остается». Убить ходячего покойника невозможно, он уже мертв. Он все равно будет являться и доведет вас до белого колени. Попытайтесь зарубить его. Делвуда вырвало. Чейн оттолкнул его и схватил алебарду. Два отрубленных пальца упали рядом со мной, продолжая извиваться, как живые. Задержите его здесь. Я обойду кругом. Я отступил на балкон, затем спустился обратно на первый этаж и заметил белокурую незнакомку. Она стояла на верхнем балконе западного крыла, откуда ее не могли видеть остальные, находившиеся надо мной. Она казалась более оживленной и заинтересованной, чем обычно, как будто радовалась про себя. Я попытался подкрасться к ней, но, как всегда, безуспешно. Я не удивился. Через верхний этаж. Я пробрался на поле боя. Ребята старались вовсю, кололи, рубили, пыхтя и отпихивая друг друга. «Это становится утомительным», — заметил Питерс. «Согласен. За кем он?» «Какого черта? Откуда мне знать?» Кто кричал? «Дженнифер. Она случайно наткнулась на него. Оно погналось за ней». «Где она сейчас?» «У себя». Продолжайте. Вы все делаете правильно. Я отошел от них. Кит и Чейн ругались мне вслед. Я вернулся. Кем он был при жизни? Спросил я Питерса. Откуда я знаю, черт побери? Проворчал он. Не мешало бы сержанту обогатить свой словарный запас. Он начал повторяться. Секунду. Я спешил к Дженнифер. Ее покои, видимо... Были такие же, как у генерала, но этажом ниже. Я дернул дверь заперто. Я постучался. «Дженнифер! Это Гаррет! какое Какое-то шевеление за дверью, потом все смолкло. Она не открыла. Что ж, ничего удивительного, если учесть, какие страсти рассказывают о проделках оживших мертвецов. Я попытался еще раз, но Дженнифер не отозвалась. Тогда я вернулся к ребятам. Там все было по-прежнему. Хотя всюду валялись вонючие куски разложившейся плоти, существо продолжало неумолимо надвигаться на нас. Я нашел чистое местечко, с которого мог спокойно наблюдать за сражением. Кто это все же был, Питерс? Я узнал его. Спенсер Квик. Он исчез два месяца назад. Я узнал его по одежде. Никто больше так не одевался. Он носил вещи из черной кожи, воображал, что женщины от этого балдеют. А чего ты, собственно, прячешься там, Гаррет? Хорошо устроился, сукин сын. Я схватил Палаж футов пяти длиной из тех, которыми в былые времена забавлялись на турнирах рыцари. Попробовал конец. Довольно острый. Я приготовился встретить движущегося к балкону мертвеца. Пусть идет! «С ума сошел!» — крикнул Кит. «Может, и сошел». «Отвалите! Прочь с дороги!» «Отойдите!» — велел Питерс. Что-то он стал слишком послушным. Они отскочили. Останки волочились в мою сторону, цепляясь за стену и распространяя зловоние. «Чего ты ждешь?» — завизжал Уэйн. «Я надеялся, что мертвяк нападет на своего убийцу, но он не напал» чего и следовало ожидать. Служаки запаниковали, похватали топоры и мечи и принялись размахивать ими. Шесть человек в таком состоянии чудо, что они не поубивали друг друга. Я встал в сторонки и смотрел, не воспользуется ли кто суматохой, чтобы убрать еще одного наследника. Теперь им было где развернуться, и они изрубили мертвеца на мелкие кусочки. Много времени на это не потребовалось, у них были причины стараться. Тайлер, Уэйн и Делвуд долго не могли остановиться и продолжали рубить уже без всякой необходимости. Только запыхавшись в конец, они угомонились, хотя еще поглядывали на меня, не приняться ли теперь за старину Гаррета. Судя по всему, бравые вояки сочли, что я помогал им не слишком усердно. «Ладно, сейчас надо позаботиться об остатках». Лучше всего собрать все куски и сжечь. Питерс, расскажите мне о Квике поподробнее. Каким он был и как так вышло, что исчезновение его никому не показалось странным? Чейн готов был взорваться. Но я не позволил ему вмешаться и продолжал. Чейн, и вы, Питерс, и вы, Тайлер. Я хочу, чтобы вы вышли со мной. Мы попробуем пройти по его следам. Что? Чейн судорожно сглотнул. «По следам?» «Да. Я хочу понять, откуда он вышел. Может, от этого будет толк?» Чейн затрясся. «Должен признаться, я оказался полным дерьмом. И я боюсь. За все годы в Контарде я ни разу так не боялся». «Ты никогда не попадал в такие ситуации. Это пройдет. И нечего стыдиться. Со всяким случается». «Мы потеряли ни одного Квика», — сказал Питерс. «Они что?» «Все явятся!» «Вряд ли. Мертвяки не сваливаются вам на голову пачками, как правило. Я припомнил парочку историй, например, о дикой охоте. Целая банда всадников-мертвецов охотилась за живыми. Вы видели, что оно еле ползает? Будьте начеку, тогда сможете перехитрить его. Главное...» «Спокойствие! Единственное средство прекратить их нашествие — принести в жертву настоящего убийцу!» «О, Боже!» — скричал Чейн. «Ему без разницы. Ему нужен кто-нибудь. Кто угодно. Подумаешь, мол, просто еще одна славная ночка, в армии таких было немало. Но я притворялся. На самом деле я был жутко напуган». «Вооружитесь!» «Если так будете чувствовать себя увереннее, и обязательно захватите топоры». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Гард, пробормотал Питерс. «Я не знал. Я просто старался громкими распоряжениями и активными действиями заглушить страх».